Глава шестая. Франтишек храбрый. Пожалуй, самые печальные случаи исчезновения – это те, что были раскрыты. В те времена, когда переменная Вера была просто рекой Верой, и на ней еще не была построена гидроэлектростанция, в ее воды бросилась звезда оперетты Надя Харнакур. Она была в зените славы и могла бы никогда его не покинуть. Одним осенним вечером, после блистательного выступления, Надя просто исчезла – а ее небесная сопрана осталась эхом в залах оперного театра. Был ли прав старик, который видел ее на мосту в вечернем платье, или фанатичный поклонник, утверждавший, что встретил ее через год в Ривашоле? Возможно, доля правды есть в параноидальном бульварном романе популярного автора, где Надя оказывается мискийской шпионкой, нигелийской и вестницей апокалипсиса. Кто может сказать? Одно несомненно. Никому не были нужны останки Нади в вечернем платье, показавшиеся из отложений ила под плотиной. Никто не жаждал увидеть ни колонии моллюсков в глазницах, ни мертвую улыбку золотых зубов, ни ошеломленные лица строителей гидроэлектростанции. Неудачи. Мир соткан из них. История – повесть о неудачах. Прогресс – череда неудач. Развитие – провозглашает футурист. Поражение – признает бунтарь. «Похмелье!» — кричит моралист с заднего ряда. Неудачи выводит бунтаря из себя. В серое время!» — ругается он. «Неудача творца!» — конец эпохи. Красмазов пускает себе пулю в голову, а Абаданаис и Добрева выпивают яд на одном из островов Озона. Ветер сдувает плоть с их костей в песок под пальмами. Кто мог знать? Хорошие люди, соль земли, собрались вместе» учителя писатели трудовые мигранты сидят на корточках в окопах молодые солдаты избегают из воинских частей какие красивые песни они поют они храбрецы любимые дети истории так им кажется они размахивают белыми знаменами с серебряными оленями рогами и терпят поражение попытки переворотов подавлены анархистов сваливают в братские могилы на островах великого синего коммунисты отброшены с изола и отступают в Самарскую глушь, в бюрократическое деформированное рабочее государство. Исчезновение возлюбленных революционеров раскрывается 35 лет спустя, когда обнявшиеся скелеты Абадонаизы и Добревой находят на пляже одного из безымянных островов Азона-Эжен восьмилетний отпрыск крупного банкира Ришель-Пома. Он стоит в коротких штанишках, с очком в руках и с любопытством смотрит на кости своего прошлого, которые еще цепляются друг за друга. Выцветшие и гладкие. Где начинается один и заканчивается другая. Время перетасовало их, как колоду карт. Позже Риш построит там отель и всемирно известный оздоровительный центр. Но главной из неудач оказалось не то, что мировая революция Мазова превратилась в бойню, а после потерпела крах. И не то, что кости возлюбленных революционеров оказались выставлены в фойе салона ароматерапии. Подавив внутренние беспорядки, Град становится мировой державой, сверхгосударством. Его города разрастаются, и даже с орбиты видна сверкающая паутина его метастазов. С карты мира исчезают целые страны. Страны, где у Мазова когда-то было много сторонников. Такие, как Земск. Страны, жителей которых называют унижительным общим термином Гойка. Так давно, что они уже и сами начали так себя называть. Терри семь 7 лет. Его отец дипломат и коллаборационист, еще не привел его в школу в Асе. На границе Земской югограда вырастает город, косая черта, зона экологической катастрофы. Человеческое поселение на предпоследней стадии развития, после мегаполиса и перед некрополем. Полифабрикат. Это чудовище жирает исторические центры Земска, старую королевскую столицу Фердидюки, сосновой парки Ленки. Приходит лето, и в сумерках подвалов начинают шептать одно имя. Его выкрикивают дети во дворах. Деревья на тихих улицах тревожно шелестят листвой, и градский милиционер слышит это имя в его шорохе. «Франтишек храбрый!» Самый отважный изгойка кинозвезда, революционер. В конце весны народные волнения были жестоко подавлены, и с тех пор уже два месяца о нем никаких вестей. Говорят, он скрывается далеко в тайге в Джикутской резервации и перенимает тайные знания у жрецов вымирающего коренного народа. Невероятно, у него орлиный прищур и печальный взгляд, его ласковая улыбка точно рассвет над тайгой. Эту улыбку он бережет для редких минут, когда его суровые, суровые брови не хмурятся от тяжких дум. Его волевое лицо появляется перед смелыми работницами трикотажной фабрики. В запрещенных фильмах, на экране из майк и трусов. Нет, Франтишек храбрый в Самаре, ведет переговоры. Он вернется с народной армии. Не говорите глупостей, Франтишек далеко в Катле, за зимней орбитой, в хижине Игнуса Нильсона. Там его никогда не найдут. Вздор, фронтишек храбрый не прячется. Только вчера его видели в мясном ряду на рынке, в накладной бороде и в фартуке мясника. А зовут его теперь Возом Сарк. Читай задом наперед. Но проходят месяцы, новостей нет и нет. И вот наступает осень. Заводская копоть, будто вдове вуаль, падает на золотые и красные листья. В октябре в Земске начнут ходить совсем другие разговоры тихие и стыдливые. Франтишек и Храброва застрелили за мусорной свалкой.